Глава двадцать четвертая. Ритуал. п е р в о й м ы с л ь ю было: это невозможно. Том сказал, что замок под защитой и никто не сможет отследить меня здесь. Тем не менее послание как-то пересекло щит, и я даже предположить не могла, от кого она. Наклонившись, подняла смолетик с пола, развернула. Всего одна строчка, без подписи. Я р а д что ты все же ответила на письмо. Нахмурилась, вспоминая те несколько странных записок от тайного поклонника. Что я там ответила? Кажется, послала к черту и попросила больше не писать. Едва успела подумать об этом, стены содрогнулись, опора поплыла под ногами, я повалилась спиной на двери и те распахнулись под тяжестью, опрокидывая меня на пол. А следом раздался оглушительный взрыв. Поток воздуха протянул по нескольким ступеням лестницы, пока я не остановила движение, ухватившись за перила, и лишь заранее поставленное простейшее защитное заклинание уберегло от серьезных травм. От удара чары рассеялись. Я попыталась н а к л а д о в а т ь их заново, но не получилось. Магия не слушалась. Она словно уснула. Борясь с паникой, обратилась к Дару управления временем, но он тоже молчал. С трудом поднявшись на ноги, потопилась вниз по лестнице. Через три ступени врезалась в невидимую стену и снова едва не упала. Оставалось одно — вернуться назад и встретиться с нападавшим лицом к лицу. Окошко и половина стены оказались разрушены. По развалинам комнаты свистел ветер, а остатки камней с грохотом цепляясь о скалы падали в океан. Песок от раскрошенных в пыль кирпичей завертелся маленьким с м е р ч е м пока в его центре не материализовалась высокая фигура в черном одеянии. Конечно же, я его узнала — Селвин. Но как? Ветер вымело с т а в ш и й с я м у с о р прочь и моментально исчез. Меня отшвырнуло к уцелевшей стене, взявшиеся из н и о т к у д а цепи сковали по рукам и ногам, не позволяя лишний раз шевельнуться. с т о я в ш и й в центре разрушенной комнаты Мак растянул губы в жутком оскале. Он выглядел хуже, чем в последнюю нашу встречу: мертвецкая бледность, синева вокруг блестевших безумием глаз и похудевшая почти костлявая фигура. Вместе с черными одеждами и длинным плащом создавался практически идеальный образ смерти. Очень просто, моя прекрасная леди, нужен был лишь один р о с ч е р к твоей руки, чтобы отследить потом где угодно. Он осмотрелся, неторопливо повел ладонью, магией очищая нетронутый взрывом пол почти до блеска. Я знал, что когда-нибудь мальчишка приведет тебя сюда, и все, что нужно для ритуала, наконец окажется в одном месте в одно время. Попыталась вновь призвать магию, цепи моментально ответили на это, полыхнув огнем. Я вскрикнула, зажмурившись от боли. О, тут же обратил на меня внимание колдун. Не стоит пытаться выражить милое, лишь только сделаешь хуже. Видишь ли, взяв в руки мое последнее послание, ты помогла пробить брешь в защите замка, и теперь она подпитывается твоей энергией. Не мог же я бросить на это свою собственную? Гаденько рассмеявшись, прошелся взад вперед, рассматривая узоры трещин под ногами. Он словно примеривался, раздумывая о чем-то. Значит, ритуал? сквозь зубы прошепел а я, справившись с дрожью в голосе. И что же? Отберешь мой дар? Вот только зачем он тебе? В сравнении с тем, чем ты когда-то владел, это капля в море. Ты права, время лишь средство, а не цель. Нахмурилась, пытаясь собрать кусочки мозаики в единое целое. Когда похитил меня впервые, я оказалась слишком д а л е к а д о влюбленной ведьмы, не принимающей волю отца. К тому же даже не подозревала о собственном даре. Во второй раз магия времени уже открылась, а чувства к тому только-только обозначились. В дело вступил медальон, без которого мы бы еще очень долго ходили вокруг да около. И вот теперь я была в нужной кондиции. Но помимо дара и любви важным оказалось место проведения. Для этого ему был нужен том. Словно в подтверждение м ы с л я м Селвин обернулся ко мне и проговорил: «Не так много осталось действующих мест силы, и ни одного, к которым у меня мог быть доступ. Но теперь я здесь». Он указал себе под ноги. Ровно под этой башней сильнейшее энергетическое поле земли. Чудесно. Место, дабы ритуал сработал без малейших о с е ч е к Схожесть нашей и с т о м и и о ном любви с историей давно минувших дней, дабы отомстить моим п о ч и в ш и м сотни лет назад предкам. Я качнула головой, чувствуя, что уже не слишком-то контролирую слова. Хотя именно благодаря им ты вроде как на свет появился. А магия времени – средство достижения цели. Какой бы она у тебя ни была, больной ты ублюдок. Осталось только действовать. И что там дальше по списку? Жертвенный алтарь и к л и н о к в сердце? Колдун вновь расплылся в жутковатой улыбке, не т р о н у в ш е с о с т е к л е н е в ш и х глаз. Одного будет мало, дорогая. Видишь ли, ритуал, которым я собираюсь воспользоваться, очень древний и темный, страшнее любых современных проклятий. А чем темнее колдовство, тем больше светлой энергии оно должно взять в уплату. Не понимаю, к чему ты клонишь. Сглотнула, даже не пытаясь унять холодную дрожь. Напротив, я очень даже догадывалась, к чему все это идет. Знаешь, когда человек является сильнейшим источником света? Вам еще преподают эти знания в академиях? Я промолчала, напряженно следя за неподвижным колдуном. Он поднял руку ладонью вверх, создавая иллюзию человеческого сердца, реального, бьющегося и стекающего кролью. Тягучая алая жидкость струилась между бледных пальцев Селвина и стекала вниз, образуя лужу у него под ногами. Если сердце любит, иллюзия в его руке вспыхнула ярким золотистым светом. Сильнее ничего в этом мире нет. Лицо о б д а л о холодом, и я поняла, что по щекам бегут слезы. Захотелось их утереть, но колдовская цепь все еще не позволяла двигаться. Откуда-то снизу раздался шум торопливых шагов по лестнице. Я метнула взгляд в сторону распахнутой двери и закричала: «Уходи, Том, не поднимайся, не дай ему!» По лицу ударила кляпом, и я едва не задохнулась. Попыталась выплюнуть тряпку, но она намерто в запечатала мне рот. «А вот и последний ингредиент», – пропел Селвин. «Боть лапочкой, помолчи, Том.» Защита замка повреждена. Как такое вообще возможно? Я мчался вверх по лестнице северной башни, перешагивая через две ступени за раз. в н у т р е н н я я тревожная сирена вопила на полную мощь, сообщая, что нас в опасности. А уж когда она закричала, чтобы я не поднимался, лишь поддал скорости. На ходу окружил себя мощной защитой и мысленно обратился к духу замка. Сразу же ощутил за спиной дребезжание воздуха от собравшейся энергии. Хозяину Старквуда в его стенах навредить практически нереально, но еще час назад я был абсолютно уверен, что сквозь щиты даже мышь не проскочит незамеченной, а что в итоге? Дверь единственной в этой башне комнаты была призывно распахнута. Свистел ветер, б р о х а тали о скалы волны, кричали чайки. Все смешивалось в г р о м к у ю к а к о ф о н и ю звуков, словно я выбежал прямо м на каменистый пляж. И, ворвавшись в дозорную, понял почему: вместо внешней стены изъяла огромная дыра, но других следов разрушения, раскрошенных камней и пыли, не было. Пол вообще сиял чистотой, словно его начистили с помощью магии. Шараш на осмотревшись, наткнулся на Ванессу, прикованную к уцелевшей части башни толстенной цепью и ни единой живой души поблизости. Нес, я бросился в ее сторону. Она мотала головой, пытаясь что-то сказать, но сквозь кляп слышно только м у ч е н и е Попытался вытащить бесформенную тряпку, безрезультатно. Ее удерживали магией. Кто это сделал? Что тут стряслось? с крикнула, глядя п о к р а с н е в ш и м и от слез глазами куда-то мне за спину. Я резко обернулся, закрывая ее собой. Успел заметить высокую фигуру в черном, возникшую прямо из воздуха, и в следующий миг поймал грудью пущенное незнакомцем проклятие. Щит с треском разрушился, но я ничего не почувствовал. По инерции сотворил новый, о шарашно наблюдая, как передо мной вырастает стена о слепительно белого света. Кроваво красная стрела проклятия застряла именно в ней, словно в желейной массе. Еще секунда и распалась черным бесформенным пятном. Это уже интересно, задумчиво произнес холодный низкий голос. Колдун в черном шагнул в сторону. Он приближался ко мне полукругом, словно хищник к добыче. Таких защитных чар я еще не встречал. Фергюс Селвин, высказал догадку я. Редмонд ознал в лицо, а этого мага видел впервые. Больше никто з в а н о с ы я в и т ь с я сюда не мог. Что ж. Выглядел ужаснейший чародей в истории действительно отвратительно. Без лишних представлений ясно, что помышляет он исключительно злодейством. Тьма буквально в ы я л а его изнутри, оставив костлявую серую оболочку с мертвыми глазами. Вот и познакомились потом о к с т а р к в у д о в А теперь скажи, какой природы защиту ты поставил? Я едва успела открыть рот, как одним резким движением колдон выпустил еще одну дымящуюся мраком стрелу. Она также оказалась поймана с т е н о й света и превращена в уродливую кляксу. Надеешься навредить Старквуду в его же доме? Не знаю, как ты пробил брешь в куполе, но к счастью, у замка не один уровень защиты. Он растянул тонкие почерневшие губы в мерзкой улыбке. По подбородку из уголка рта потекла струйка серой с л и з и Меня передернуло от этого зрелища. Как хорошо, что ты тут не один, да? Что? Селвин скинул п я т е р н ё ж и сжал пальцы в кулак. Меня толкнуло в спину. Под звон цепей Нэс перелетела через всю комнату, рухнув под ноги к о л д у н а Я похолодела от ужаса и потропился отправить духа ей на помощь, но замок не послушался. Он упрямо защищал своего хозяина. Видимо, сила атакующая меня гораздо опаснее, чем казалось на первый взгляд. Тогда я пошел в нападение, обрушивая на с е л в и н а череду заклятий. Они разбивались о невидимый щит, оставаясь яркими в с п ы ш к а м и красного, зеленого, синего. За этой разноцветной пеленой было видно, как он приседает, обхватывая н е с под грудью. Она отчаянно врывается. Я злюсь и ускоряю атаки. Он не утащит ее от меня. о д и н л у ч все же пробивает защиту и жалит противников правое плечо. к о л д у н а н т бросает от Ванессы, но он резво вскакивает вновь п р и т я г и в а я ее колдовством. Не я растворился в этой дуэли на каком-то новом уровне, ощущая магию и проникая в мысли с е л в а н а Он растерян, его планы рушатся, но еще есть шанс п р о в е р н у т ь задуманное. Единственное, что нужно, забрать девушку с собой. Не замечая, как энергия в руках начинает работать совсем по-другому. Она делится на части, безукоризненно следуя приказам, звучащим где-то в подсознании. Отключить все порталы, заблокировать чары перемещения, восстановить разрушенную стену. И замок подчиняется. Охраняющий меня свет рассеивается в пространстве, цепляется за инородную магию, разрывает ее в клочья, пожирает, обращает в ничто. Всплески, свист, грохот. Камни поднимаются с морского дна и, подобно мозаике, складываются в прежнюю форму, образуя стену башни. Последним с металлическим скрежетом садится на место решетчатое окно. И все это без моего участия. Я продолжаю сыпать м а г а заклятиями, наступая на него, отгоняя к выходу. У него нет времени вставить в очередь атакующего его лучей хотя бы один с в о й Избежать не получается. Замок для него теперь ловушка. Тут он нечеловечески зарычал, хватая Несс, закрываясь ею как живым щитом. Я резко отвел руку. Очередной луч исчез в дверном проеме, пролетев буквально в сантиметре от ее лица. Едва успел. Меня катило ледяным ветром, выбрасывая из незнакомого состояния в реальность. Несс. Облегченно в ы д ы х а у сосредотачиваясь на ней и понимая, что она не в сознании, глаза закрыты, голова откинута на грудь Селвина, о с к о в а н н ы е ц е п ь ю руки безвольно п о в и с л и вдоль тела. И самое страшное, я не понимаю, дышит ли? б р о с а я с ь к ней последним приказом, направляя на противника всю ярость и духа замка. Тот накрыл Селвино со спины. Я едва успел подхватить девушку, и з заслабевшей хватки звопившего а колдуна. Его окутала к о к о н о м света и утянула под потолок, но я уже потерял к нему всякий интерес. Вытащил кляп, о б р а т и л п р а х о м цепи, взял ее лицо в ладони. Ну уже, милая, склонился, з а м и р а я у бледного, почти серого лица, и не почувствовал дыхания. Какая досада! раздался слабый, похожий на шелест сухой листвы голос. Я разве не говорил? Бреша в защите замка подпитывалась именно ее магией. Похоже, кто-то спустил на бедняжку церберов. Я его не слушал. Припомнив чары исцеления, запустил реабилитацию. Одновременно с этим делая НС искусственное дыхание. Руки дрожали, а голова отказывалась соображать. Ускоренным пульсом в висках билась единственная мысль: я не могу ее потерять. Не могу. Не могу. Не могу. Хриплый смех над головой сменил с я л а ю щ и м кашлем. Нет, нет, нет. Ты жива, ты жива, Нес. Очередная цепочка исцеляющих чар. Снова вспышка неестественного веселья под потолком. Я поднял глаза, собираясь бросить в с э л в и н а чем-нибудь темном а г и ч е с к и м и замер. Дух распял его на стене в нескольких метрах над полом, но была ли в этом нужда? Я не мог поверить в то, что видел. Худой и з н е м о ж д е н н ы й старик буквально таял с каждой с е к у н д о й становясь все более похожим на мертвеца. Волосы сидели и тут же выпадали, глаза проваливались, я в н е е становились очертания глазниц. Что черт возьми происходит? Похоже, я не вернусь уже в свое время. п р о с е л с т е л умирающей, а ведь все было готово, отличный был план, ритуал, дар времени, с е р д ц е которое любит целых два. Кажется, он говорил сам с собой. Я вернулся к н е с с а запуская уже третью по счету цепочку исцеления. с е л в е н никак не затыкался, но все равно рад, ведь а д а л ь с а д а л ь Стейн лишились своего одаренного. Ее дар привел меня сюда, и если то, что ты, то, что ты видишь, потомок с т а р к в о д о в похоже на смерть. Меня осенило. Они связаны. Ее магия притащила его в наше время, и она же могла вернуться обратно на ц е н о й жизни. А если бы он провел ритуал, скорее всего, Селвин хотел в ы с в о б о д и т ь дар, и тогда не п р и в я з а н н ы й к о д а м н е с тот отправил бы колдуна на столько лет назад, сколько было названо в заклинании. н о д у х замка разрушая враждебную магию атаковал именно Ванессу, потому что каким-то неясным образом о а оказалась связана с брешью в щите. Теперь она умирала, забирая Селвина с собой. И пока он еще в сознании, у нее есть шанс. Нужно лишь поделиться магией. Я приманила из ректорского кабинета ритуальный мел, кинжал и свечи. Благодух замка выполнял приказы без промедления. Торопливо начертил два магических круга, поставил в нужных местах свечи на з а ж е к а х приступил к написанию рун. Пальцы дрожали и знаки выходили кривыми. Не молчи, с и л в и н Подыхать еще рано. Он прокашлял что-то в ответ. Осталось совсем мало. Сейчас бы очень не помешала способность останавливать время. Есть. Отбросил мел, подхватил Несс на руки, занес ее в центр первого круга и опустил на пол. Схватил кинжал, резанул ладонь, даже не почувствовав боли. Руна на лоб. Пальцы е два с л у ш а л и с ь но знак вышел правильным. Руна на грудь. Разорвал кофту, поморщившись, о т с т р е л ь н у в ш и пощеке пуговки. Затем улегся во второй круг и взял Несс за руку, переплетая наши пальцы. Зажмурился, вспоминая заученные когда-то фразы и целиком отдался во власть ритуала. Кажется, п р о ш л а целая вечность, когда открыл глаза. Над нами бушевало северное сияние. Я ни разу не видел его в живую, но, наверное, оно выглядит именно так. Повернув голову, приковал взгляд к лицу Нес. Меня быстро одолевала слабость. Уже труднее сжимать руку так крепко, как того хотелось. Веки утяжелели. Кажется, ее кожа уже не такая м е р т в е ц к и бледная, и губы приобрели прежний цвет. Захотелось поцеловать их. Какое же глупое желание в сложившихся обстоятельствах! Сияние под потолком начало угасать. Секунда, другая, третья, и комната погрузилась в дневную промозглую серость. Можно уже встать, но я не мог даже пошевелиться. Продолжало л в и т ь л ю б ы е перемены в ее лице? И тут случилось: нас распахнуло глаза и шумно втянула в том воздух.